Глава третья, в которой всем не до секса. Потребность высшего уровня и базовые потребности. Многие люди считают, что секс – такая же физиологическая потребность, как еда, сон, воздух и вода. Существует распространенное словосочетание «сексуальный голод», «половой инстинкт». Посмотрим, однако, на определение физиологической потребности. Физиологическая потребность – Эта потребность, существенная для физического выживания человека. Такие потребности работают как биологические механизмы, направленные на поддержание гомеостаза в организме. Иными словами, если такая потребность долгое время не удовлетворяется, то дискомфорт становится очень сильным, а затем жизнедеятельность организма прекращается. Мы не способны дольше определенного времени сознательно отказываться от дыхания и сна, Эти потребности удовлетворяются рефлекторно. Голод, как знак неудовлетворенной потребности в еде, побуждает нас искать пищу. Итак, физиологические потребности направлены на выживание организма. С сексом дело обстоит иначе. Несмотря на то, что долгое время ученые считали секс физиологической потребностью человека, так, например, определяла сексуальное влечение Хелен Каплан. В 1956 году психолог Фрэнк Бич в статье «Характеристики мужского сексуального влечения» убедительно показал, что это не так. Когда речь идет о биологической потребности, нами движет ощущение дискомфорта, например, голод, а удовлетворение потребности означает возврат к базовому состоянию. Напротив, сексуальное влечение относится к поощрительной системе. Нами движет не дискомфорт, а желание получить удовольствие. Кстати, когда мы хотим не просто есть, а съесть что-то определенное, вкусненькое, это также не относится к биологической потребности и называется не голод, а аппетит. Можно сделать осторожное предположение. Скорее всего, идея о том, что секс является физиологической потребностью наравне с едой и сном, появилась потому, что сексология долгое время была сосредоточена на проблемах мужчин. Именно они, по мнению многих авторов, испытывают физические страдания от недостатка секса. Но что это за физиологическая потребность, которая существует только у половины популяции? В бангкокском исследовании 2013 года доказывается, что восприятие секса как насущной жизненной потребности мужчины является одной из причин сексуальной агрессии в отношении женщин. Возможно, изменение общественных стереотипов в этой сфере приведет нашу культуру к снижению принятия сексуальных злоупотреблений. Вы можете мне возразить, сказав, что у многих в жизни были ситуации, когда отсутствие секса воспринималось крайне дискомфортно, в том числе и на уровне телесных ощущений. Разве это не делает секс физиологической потребностью? Все-таки нет. Дискомфорт в таких ситуациях связан не столько с отсутствием секса или его отменой, сколько с фрустрацией. Мы хотим испытать удовольствие, но раз за разом, встречаясь с неудачей, испытываем досаду, разочарование и злость. Наши телесные ощущения в этот момент также могут причинять нам страдания, но они не аналогичны сильной жажде при отсутствии воды. Их можно пережить, И даже длительное отсутствие секса или многочисленные неудачи не запускают в организме каскад физиологических процессов, приводящих к смерти. Гораздо сильнее в этой ситуации наша психологическая неудовлетворенность из-за того, что мы не можем получить желаемое. Считать, что потребность в сексе имеет исключительную физиологическую обусловленность, недопустимое упрощение, искажение сути явления, Сексуальная потребность человека находится не в сфере инстинктов, а в другой, более высокой психической сфере, в сфере коммуникации, контакта с другим и с собой. Из этого следует важный вывод. Наша психика воспринимает сексуальное желание как потребность менее приоритетную, чем физиологические, такие как еда, сон, безопасность. Сначала они, потом секс. Мы будем хотеть секса, но он будет для нас удовольствием только в том случае, если наши базовые потребности будут удовлетворены. Если мы чувствуем, что более важные вещи требуют нашего внимания или разладились, неважно, так ли это на самом деле, сексуальность просто выключается. Слова «воспринимаем» и «чувствуем» тут очень важны. Может быть, в холодильнике есть еда, чтобы утолить голод прямо сейчас? Но если человека сегодня уволили с работы, и он не знает, что будет есть через неделю, он может воспринимать свою базовую потребность как неудовлетворенную или, наоборот, зависит от характера. В моей практике часто встречаются жалобы на плохой секс, а потом оказывается, что причина неудовлетворенности сексом кроется не в самом сексе, а в том, что люди ощущают неудовлетворенность своих базовых потребностей, и это тормозит их сексуальность. Поговорим о самых распространенных причинах. Депрессия. Депрессия за последние десятилетия стала одной из важнейших причин утраты трудоспособности и снижения качества жизни людей, опередив по суммарному числу лет, потерянных для полноценной жизни, даже алкоголизм и болезнь Альцгеймера. Триада симптомов классической депрессии. Сниженное настроение, идиаторная и моторная заторможенность, замедление мыслей и снижение двигательной активности. В зависимости от вида и степени депрессии эти симптомы могут проявляться с разной степенью выраженности и дополняться другими. Человека может настигнуть эндогенная депрессия, вызванная особенностью нейромедиаторного обмена, или психогенная, развивающаяся в ответ на горе, длительный стресс или психотравму. Далеко не у всех депрессия проходит в тяжелой форме, Чаще она смазанная и при этом мешает жить и заниматься сексом. Ее симптомы наверняка многим знакомы. Нарушение сна. Это могут быть трудности с засыпанием. Человек долго не может заснуть, ворочается. В голове крутятся навязчивые мысли, часто беспокойные, тревожные или мрачные. В других случаях человек просыпается в 3-4 часа ночи и до утра не может уснуть. Обычно это сочетается с усилением чувства тоски и безнадежности. При депрессиях средней тяжести люди порой не могут себя заставить лечь спать и убивают время, например, в соцсетях или за просмотром сериалов. Эта привычная активность маскирует тоску и тревогу, давая кратковременное удовлетворение, но не улучшая состояние. Нарушение аппетита. Иногда аппетит снижается настолько, что голод не чувствуется совсем. В некоторых случаях человек полностью или частично теряет ощущение вкуса еды. Часто он бессознательно выбирает сладкое и соленое, чтобы хоть что-то почувствовать. При депрессиях средней тяжести аппетит может быть и повышен, так как еда остается одной из немногих вещей, доставляющих хоть какое-то кратковременное удовольствие. Тем самым человек как бы заедает депрессию. Хронические жалобы на здоровье причины которых не выявляются медицинским обследованием. Например, субфибрильная температура, боли в мышцах и суставах, головная боль и головокружение, расстройство стула и многое другое. Если тщательные исследования и анализы не показывают нарушений, а страдания продолжаются, возможно, это симптом так называемой соматизированной депрессии. Так проявление недуга маскируется под соматические заболевания. Ослабление позитивных переживаний. Иными словами, отсутствие радости. При разных видах и степенях депрессии этот симптом проявляется по-разному, но почти всегда человек отмечает, что его восприятие жизни стало менее ярким. Все тускло, угасло, неинтересно. Иногда человек отмечает свое равнодушие к тому, что раньше приносило удовольствие. При тревожных депрессиях нередки навязчивые мысли о смертельном заболевании своем или близких, о финансовом крахе, в тяжелых случаях даже о конце света. Если депрессия эндогенная, люди жалуются на характерный тоскливый ком в груди, почти физическую тяжесть и постоянные черные мысли, в том числе суицидальные. При депрессиях средней тяжести на первый план выступает раздражительность. Человек может срываться на близких, часто плакать. При тяжелой депрессии нет уже и слез. К этим симптомам могут присоединяться многие другие. Сама суть депрессии в том, что базовые потребности снижены или доступ к их удовлетворению закрыт. Человек не хочет или не может есть и спать, и тем более ему не хочется заниматься сексом. Сначала должен проснуться вкус к жизни вообще, а с ним вернется и желание. Депрессию можно вылечить. Психиатры в наше время считают, что наиболее эффективный способ лечения депрессии Сочетание антидепрессантов с когнитивно-поведенческой психотерапией. Часть антидепрессантов дают побочный эффект, временное снижение либидо, но жизнь в депрессии снижает его гораздо сильнее и на более длительное время. Нарушение пищевого поведения. Еда — базовая потребность человека, сексуальность — надстройка. Поэтому неполадки самым важным, а еда жизненно важна для организма, часто приводят к проблемам с сексом. Когда человек сидит на диете, жестко ограничивая себя, его организм воспринимает это как ситуацию голода, и сексуальное влечение и удовольствие могут резко снижаться. Расстройства пищевого поведения наносят ощутимый вред здоровью. Появляются проблемы с пищеварением, авитаминоз, анемия, как следствие упадок сил, колебания настроения и гормонального фона. Часто люди намеренно вызывают у себя рвоту, особенно после булимических срывов. У женщины может нарушаться менструальный цикл. Человек с расстройством пищевого поведения часто плохо себя чувствует физически, и ему с меньшей вероятностью хочется заниматься сексом. Расстройство пищевого поведения тесно связано с восприятием собственного тела. Женщины, а именно они особенно уязвимы, например, среди страдающих нервной анорексией и булимией, 90% женщин не нравятся себе, а значит, не вполне удовлетворены собственной сексуальностью. При расстройстве пищевого поведения человек зациклен на еде, на том, что он может съесть или не должен есть, на своем теле, его внешнем виде, реакциях организма. Он часто испытывает чувство вины и стыда по поводу того, что он ест. Ему становится не до секса. Питание и секс – процессы очень разные но отношение к ним бывает похожим. У нас могут быть грешные, запретные пищевые удовольствия, и точно так же мы можем ограничивать себя, испытывать чувство вины и стыда в сексуальных взаимодействиях. Определенные виды секса, как и еда, могут приводить к зависимости или отвергаться. Если расстройство пищевого поведения сильно влияет на вашу сексуальность, то нужно искать помощь у психотерапевта, а в трудных случаях и у грамотного психиатра, умеющего работать именно с этой проблемой. Часто восприятие собственной сексуальности улучшается, когда человек начинает спокойно принимать в себя еду, перестает вступать с ней в нездоровые отношения и делить ее на грешную и праведную. Однако путь этот обычно долг и требует терпения. Усталость. Иногда ко мне приходят пары, в которых мужчина жалуется. «Помогите, моя жена не хочет секса, что-то сломалось, почините, пожалуйста». Начинаю расспрашивать, и выясняется. Женщина работает до 7 вечера, потом час-полтора едет домой общественным транспортом, затем готовит ужин, делает с ребенком уроки, и после этого ей, сюрприз, не хочется секса, а хочется лечь спать, потому что она устала. Сон, отдых — базовая физиологическая потребность человека. Секс — более высокая потребность, надстройка. Когда речь идет о романтических отношениях, люди могут раз другой пожертвовать отдыхом ради ночи любви. Но если выбор между сексом и сном приходится делать каждый день, большинство людей выберет сон и пассивный отдых после трудного рабочего дня. Что же делать? Ведь нам действительно приходится работать, и мы часто приходим домой уставшими. Значит ли это, что нам придется отказаться от секса совсем? Нет, конечно, но учитывать фактор усталости, безусловно, стоит. Чтобы усталый человек захотел секса, нужно, чтобы он воспринимал его не как затрату, ресурса и дополнительный вклад, а как переключение, расслабление, приятное ощущения. В гетеросексуальных парах нашей культуры такого подхода иногда ждет усталый мужчина. Я пришел, лег на диван и расслабился, а роль женщины доставлять мне удовольствие, в то время как я буду лежать звездой и отдыхать. Но и женщины тоже устают. Если ваш партнер любого пола часто отказывается от секса и объясняет это усталостью, подумайте, как сделать его секс больше отдыхом, чем затратой сил. Дайте ему возможность побыть пассивным и снимите все страхи и стыд по этому поводу. Возможно, партнер не против секса, но боится, что вы не поймете его, если он скажет, что хочет просто лежать и получать удовольствие. Предложенное решение, однако, работает только на короткой дистанции, когда усталость – состояние, возникающее у партнера время от времени. Если же партнер чувствует себя слишком уставшим для секса всегда, то бороться с этим можно только сменой образа жизни. У человека должно быть регулярное время для отдыха, Он не может получать удовольствие от секса, если живет на износ. Проверьте, достаточно ли вы отдыхаете на коротких и длинных дистанциях. Есть ли у вас и у партнера хотя бы полтора часа в день на отдых? Спорт ради удовольствия, занятия любимым делом, активности, после которых чувствуешь себя лучше, чем до них. Если не отдыхать каждый день, усталость будет накапливаться. Есть ли хотя бы один день в неделю, в течение которого вы занимаетесь не работой и не бытом, а чем-то приятным. Есть ли регулярный отпуск? Дважды в год по две недели лучше, чем месяц раз в году. Не обязательно уезжать, но желательно сменить обстановку, например, пожить на природе. Секс тоже может быть частью ежедневного отдыха, но только тогда, когда он не супружеская обязанность, а обоюдная радость. И когда у каждого из партнеров есть возможность прервать взаимодействие, если больше не хочется, даже если другой хотел бы продолжать. Секс может стать лучшей частью дня, его пиком, которого оба ждут с нетерпением. Не обязательно, например, заниматься сексом именно вечером перед сном. Если ваша работа начинается не слишком рано, это можно делать и утром, просто вы, возможно, об этом не думали. Некоторые пары раз в неделю сбегают в отель на час во время обеденного перерыва. Пытайтесь найти свою степень свободы. Ее можно нащупать почти всегда, особенно если вы в постоянной паре. Наверняка исчерпаны не все возможности. Найти отдыху и сексу место в течение дня и недели – задача, которую стоит решать вместе. Люди часто думают, что хороший секс всегда только спонтанный, Однако в супружеских отношениях секс важно планировать, и это нормально. Более подробно мы поговорим об этом в главе шестой, где пойдет речь о сексе в браке. Тревога. Безопасность – еще одна базовая потребность человека. Поэтому ощущение небезопасности, то есть тревога, может блокировать сексуальность. Возможно, мне возразят, на Земле множество людей, живущих в бедности и в небезопасных условиях, которые занимаются сексом и производят на свет детей. Как же так? Вернемся к тому, что я сказала выше. Самое важное не объективное удовлетворение потребности, а наши ощущения по этому поводу. Важна не сама безопасность, а то, как мы воспринимаем ее нормальный уровень в нашей жизни. У каждого из нас этот уровень свой, и переживать, что потребность не удовлетворяется, люди будут по-разному. Многие, живущие, на наш взгляд, в нищете и небезопасности, по каким-то причинам не испытывают тревоги за свое будущее. Например, вокруг них все живут и всегда жили только так, и для них это вариант нормы. Или тревоги нет, потому что в их культуре в принципе другое отношение к человеческой жизни и смерти. Бог дал, Бог взял. И наоборот, благополучный человек в развитой стране может слишком сильно тревожиться из-за уровня своих доходов Или оврала на работе. Объективно его базовые потребности удовлетворены, но его захлестывает ощущение тревоги, и секса не хочется. Тревога часто не осознается. Заметить ее бывает непросто, потому что переживание тревоги некомфортно для человека, и он бессознательно начинает предпринимать какие-то действия, чтобы ее снять. Тем не менее, тревогу можно научиться ловить. Прежде всего она живет в нашем теле и проявляются в поведении. О ней расскажет напряженный тонус шейно-воротниковой зоны, гипертонус, неглубокое дыхание, иногда тремор, сильная потливость даже в прохладную погоду, желание постоянно совершать мелкие движения, залипания и навязчивости. В голове у человека, испытывающего тревожность, часто крутятся мысли либо о будущем, как все сделать, чтобы было хорошо, либо о прошлом, что я сделал не так. Интересно, что тревога и страх действуют на секс по-разному. Страх, как реакция на непосредственную угрозу, за которой следует быстрая разрядка, может не только не блокировать секс, но и вызывать возбуждение и усиливать удовольствие. Поэтому, например, некоторые люди любят заниматься сексом там, где их могут застать. Наоборот, тревога, как фантазия о том, что может случиться или пойти не так, когда непосредственной угрозы нет, совсем другое дело. При тревоге, в отличие от страха, который связан с более древними отделами головного мозга, происходит активация лобных долей, которая может подавлять либидо. Невозможно заниматься сексом, когда все мысли только о том, что завтра надо сдавать годовой отчет. Даже если человек пытается снять тревогу мастурбацией, оргазм может не дать полной разрядки. Точно так же действует тревога, если мы переживаем небезопасность отношений с партнером. Например, если партнер непредсказуем может перейти без предупреждения к анальному сексу или снять презерватив, то мы пытаемся контролировать его поведение, и желание заниматься сексом уменьшается. Другая распространенная ситуация — тревога по поводу будущего, когда человек опасается, что его бросит, и занимается сексом только для того, чтобы удержать партнера. Такой секс, как правило, не доставляет большого удовольствия. Проблемы с мотивацией Алиса Муж ничего не хочет, сидит за компьютером и играет в танки до поздней ночи. Инициативы не проявляет, а когда секса хочется мне, говорит «отстань, не мешай». При этом на работу ходит, настроение более-менее, может пошутить с друзьями, да и секс иногда бывает, но очень редко и в 3 часа ночи, так что мне приходится просыпаться, и удовольствие из-за этого так себе. На первый взгляд, причины отсутствия секса в этом случае не имеют отношения к базовым потребностям. Муж Алисы нормально питается, у него нет проблем со сном, он не измотан и не испытывает сильной тревоги. Но посмотрим на ситуацию шире. Состояние, в котором находится муж Алисы, можно назвать субдепрессией. Это не совсем депрессия, так как некоторые вещи все же продолжают приносить человеку радость, а настроение может быть нормальным. Однако круг активности сужается до привычных бытовых и рабочих дел, а на что-то дополнительное, необязательное энергии и мотивации уже не хватает, в том числе и на секс. Он тоже начинает восприниматься как нечто необязательное. Чтобы получить удовольствие от секса, нужно сначала затратить энергию, а она в дефиците, ее ровно столько, сколько нужно, чтобы продолжать жить, как раньше. Человек впадает в инерцию. Он живет, обслуживая только базовые потребности и ничего больше. Жить в состоянии субдепрессии человек может долго. При этом он не испытывает особого дискомфорта, а значит и мотивации повышать энергию и выходить из колеи у него нет. В чем причина того, что многие люди впадают в такого рода состояние и живут в них годами и десятилетиями? Обычно к состоянию длительной привычной субдепрессии приводит экзистенциальная ловушка, в которую человек попадает и которую, как правило, не осознает. Это отсутствие или потеря смысла жизни. Смысл жизни или мотивация к деятельности, как и секс, не является базовой физиологической потребностью человека. Тем не менее, для качества жизни он очень важен. Когда мы растем, нам редко говорят о том, что одна из важнейших задач нашего развития — формулировать собственные ценности и ставить для себя цели в направлении этих ценностей. Поэтому у части людей либо нет ценностей, либо цели, которые они могли бы поставить из своих ценностей, недостижимы. Например, кто-то с детства жил, чтобы оправдать ожидания родителей, а своих желаний не сформировал. Кто-то потерял смысл жизни, а новые обрести не получается. Дети выросли и уехали, бизнес развалился, не получилось стать великим и знаменитым. Кто-то просто плывет по течению, и его заедает рутина. Отсутствие целей и приводит к тому, что существование понемногу начинает ощущаться как бессмысленное. При отсутствии депрессии человек может продолжать жить на автопилоте, удовлетворяя свои базовые потребности, но не имея мотивации никакой деятельности, кроме привычной. Если секс входит в структуру привычного, он остается, но ярким, как правило, не бывает. Если же человек воспринимает секс как нечто такое, на что требуется потратить лишнюю энергию, то он исчезает совсем. Так и случилось с мужем Алисы. Я говорю об этой проблеме, потому что ко мне приходит много людей с жалобами на партнеров, которые ничего в этой жизни не хотят, в том числе и секса. И каждый второй спрашивает, скажите, у него депрессия? Не обязательно. Но субдепрессия, вызванная дефицитом мотивации, и осмысленности существования вполне возможно. Сам партнер, на которого жалуется, при этом крайне редко осознает происходящее как проблему. Если все-таки и он не удовлетворен сложившимся положением, ключом может стать психотерапия. Муж Алисы относился к большинству, проблемы не видел и на психотерапию идти не собирался. На ком лежит ответственность? Нередко можно увидеть пару, в которой у одного из партнеров есть одна или сразу несколько описанных выше проблем. Расстройство пищевого поведения, депрессия, тревога, отсутствие базовой потребности, усталость. Все идет рука об руку, и трудно понять, что здесь первопричина. Например, недавно пришла молодая пара. Муж привел жену, жалуясь, что у той снизилось либидо, и она не хочет секса а он хотел бы, чтобы она занималась им с удовольствием. Оказалось, что девушка три года лечится от тяжелой депрессии. Живут они в коммуналке, в одной комнате они в другой друзья. Муж не зарабатывает, на ней обеспечение семьи, а работает она на стрессовой работе с детьми-наркоманами. В подобной ситуации меня иногда спрашивают, на ком лежит ответственность за то, чтобы исправить положение. Если у одного из партнеров есть проблемы с жизненно важными потребностями, и именно он из-за этих проблем не хочет секса, то кто должен заниматься решением? Партнер с проблемами или тот, который страдает от недостатка секса? В любом случае подход «у меня поломался партнер, давайте его починим» никогда не бывает продуктивным. Нельзя воспринимать другого как машину по выдаче секса и возлагать на него дополнительную вину за то, что он не хочет. Это приводит лишь к усилению стресса. В таких случаях я веду работу над тем, чтобы увеличить у партнера эмпатию и прошу проанализировать жизненные обстоятельства. Как можно разгрузить другого человека, которому и так тяжело? Кстати, интересная гендерная особенность. Когда у женщины снижается либидо, мужчина говорит «давайте сделаем что-нибудь с ней». Когда у мужчины, то приходит женщина и просит «сделайте что-нибудь со мной». Или «что мне надо сделать, чтобы он меня захотел?» Оба подхода не верны. Да, мы сами несем ответственность за свою сексуальность. Моя ответственность — знать, что мне нравится, говорить об этом партнеру, заниматься своим здоровьем, пойти к психотерапевту или психиатру. Но ответственность не значит обязанность. Если я не испытываю удовольствия, это не значит, что я виновата перед партнером. Я могу с этим что-то сделать, если захочу, а если не хочу, могу и не делать, как муж Алисы. Если в ответ на все ваши инициативы и попытки поправить дело слышится «нет, не хочу, отстань», то надо принять тот факт, что мы не можем причинить партнеру добро помимо его желания. Мы можем помогать, разгружать, беречь, брать на себя часть работы по дому, взять на себя более активную роль в сексе, но не можем насильно накормить человека антидепрессантами, оторвать от онлайн-игр или заставить уйти с изматывающей работы на более щадящую. Вопрос в этом случае – что выбираем мы сами? Спросите себя, что я буду делать, если ничего не изменится? Осознаю ограничения нашей пары и останусь или уйду, чтобы искать другую жизнь? Секс – это коммуникация. Даже серьезную беду можно поправить, если научиться лучше общаться в паре. Об этом мы поговорим в главе 5.